«Берт, не верим», — глухо сказала Маша. «Ты мочалка перелетная!» — начал Квадрат. «Гоша, заткнись, пожалуйста», — вежливо улыбаясь попросил яйцеголовый. «Девочка волнуется за вас, Роберт, это понятно, но напрасно. Скорее всего, уже сегодня вечером вы будете дома». Если переговоры вдруг затянутся, то завтра утром — это максимум. Ваша юная подружка сможет забежать к вам завтра перед школой и проверить, что с вами все в порядке. — Берт, не верим. Ты же видишь, какое у них поле. Квадрат скрипнул зубами, яйцеголовый улыбался. У него было странное предчувствие — но он старался его не замечать. Роберт улыбнулся в ответ. «Я поеду с вами, господа», — сказал он. Маша закусила губу и отчаянно замотала головой. «Интересно, а какое у меня поле?» — подумал яйцеголовый. «Но у меня есть несколько условий. Первое». Вы немедленно отпустите девочку. Она не имеет к моим делам никакого отношения. Я уже второй год занимаюсь с ней как репетитор по математике и физике. Ее семья платит мне деньги и даже слегка подкармливает. Роберт улыбнулся. Вот сегодня Маша принесла мне... Маша, что там в банке на окне? Треска под маринадом, как ты любишь... Шевельнув сухими губами, прошептала Маша. «Очень люблю!» Роберт медленно облизнул темные губы ярким розовым языком. «Жаль, не удастся попробовать». «Прямо сейчас, я имею в виду». «Значит, первое условие. Я отдаю Маше задание на неделю, и вы ее отпускаете». «Второе условие». Прямо сейчас при вас я звоню еще одному своему ученику, который должен прийти ко мне через два часа, отменяю занятие и диктую ему опять же задание на следующую неделю. Вы должны меня понять. Как бы ни были выгодны предложения ваших боссов, но репетиторство — это основной приработок бедного инвалида. Я не могу подводить людей, которые платят мне деньги». «После того, как оба условия будут выполнены, я, господа, в вашем распоряжении». «Дело, пацан, — говорит», — буркнул квадрат, который понял все, что сказал Роберт и оттого проникся к инвалиду симпатии. Обычно из правильной литературной речи других людей квадрат понимал едва половину. Предложения Роберта были безукоризненно логичны, — и идеально вписывались в ту схему, о которой говорил Александр. Но что-то мешало яйцеголовому согласиться. «Ну?» «Чего тянуть-то?» — принял решение квадрат, отошел к стене и присел в вертящееся кресло. «Давай, девчонки, свои задания, и пусть валит отсюда!» «Маша, слушай меня!» — ровным голосом сказал Роберт. Чтобы не задерживать этих господ лишнее время, сегодня ты возьмешь уже готовые задания. Они не очень сложные, но ты должна решить каждое задание не меньше, чем двумя способами и совершенно самостоятельно.